Глава 4. Почти мгновенно Демьян оказался в плотном непроглядном задымлении, но дышать мог свободно, лишь отдалённо ощущая привкус гари, которая казалась далёким детским воспоминанием. Вот сейчас из густого тумана, как ни в чём не бывало, должен будет выйти его друг Володька за ним Пашка. Их лица будут испачканы чёрной копотью, но глаза будут светиться неподдельной радостью. Ведь совсем недавно, всего два часа назад, они все вместе нашли в подвале старого дома сундук, весь покрытый налетом, вонючей плесенью, ржавым замком и с ощущением одной на троих тайны. Оставалось найти молоток, может, топор или что еще. Но Пашка закричал. — Смотри туда! Там пожар! Бежим! И они бросились навстречу пламени и густому черному дыму, бросились на крик и на треск, Опережал их жадный до пищи ветер. Казалось, что с его помощью они вот-вот полетят, и хорошо, что не взлетели, потому что приземлились бы в эпицентре, где неистово бушевало желто-красное пламя, где можно было бы сгореть от одной температуры, даже не коснувшись языков огня. Но Володька не появился. Не последовал за ним и Пашка. Демьян, не видя, и в полуметре от себя сделал еще несколько шагов – Затем остановился и попытался закручать, чтобы друзья отозвались, но у него ничего не получилось. Его крик поглощался этим бледным маревом, превращался в твёрдое вещество, во что-то фантастическое, что Демян обмер, затаив дыхание, не веря своим глазам, перед которыми находился его же застывший крик, повисший прямо в воздухе, не имеющий возможности продвинуться дальше. Туда, где находились его друзья Володька и Пашка. Туда, где нужно было открыть сундук. Туда, где рядом бушевало пламя. И туда, где навечно остановился август 44-го года. Пусть за несколько тысяч километров от войны. Но это пламя долетело сюда. Оно было дыханием. Было сильным ветром. Как раз тем, что чуть не заставил их взлететь. тем самым, что сейчас разгулялся в тех местах, куда ушёл отец Демьяна, где уже навечно остались отцы Володьки и Пашки. Демьян продвинулся ещё на несколько метров, миновал собственный крик стороной. После этого начал ощущать на своей старческой коже сильное тепло от совсем рядом веселящегося пламени. Только почему он ничего не видел, почему мог свободно вдыхать воздух Нужно вперёд ещё с 10 метров. И Демьян двинулся, ожидая увидеть огонь. Но вместо этого он попал в замкнутое пространство длинного и узкого коридора, где мгновенно пропало тепло, исчез привкус гари на губах, а в голове колотилась ужасная догадка. Мир Афанасия, настоящий мир Афанасия, я иду по нему, я самым неведомым образом проник сюда. Вот дверь. За ней кладбище. Ведь только здесь пахнет страхом и скорбью. Нигде нет этого ощущения за исключением кладбища. Только на нём. На похоронах и без них. Почти всегда, днём или вечером, в предрассветный час или когда застыла в своём жутком величии кладбищенская ночь, не допустив к себе ни одного человека, а кроме мальчика 11 лет который сумел спрятаться до конца не понимая, что же он наделал, пытаясь найти пропавшего без вести отца и видя совсем рядом с собой страшную фигуру мужчины в исесовской форме, это Рутберг обманывал Демьяна время, путая местами того самого мальчика Дёму и глубокого старика, на несколько минут остановившегося в мире Афанасия. Перед тем, как открыть одну из многочисленных дверей в коридоре, и он не ошибся. Перед ним было старое, уснувшее в вечерней мгле Квадбича, слабый свет, всё ниже опускающегося осветило падал неразборчиво. В одном месте его было больше, чуть в сторону, и он терялся вовсе, поглощённый всё более и явственнее заявляющими о себе тенями. Полный штиль, коснувшись лица, поспешил улизнуть вниз, оставив березовым исполином крохотную возможность шелестеть листвой на самом верху, чтобы не мешать, чтобы не путать непроходимые тропинки, которые видели с Демьяну со всех сторон. Он же стоял, не зная, что ему необходимо, куда он должен двинуться. Рядом, в двух шагах, находились две игрушечные могилки. Не имеющие оградки. Лишь один памятник на двоих, Стоящий посередине И с чудовищным цинизмом, Напоминающий сказочный теремок, Случайно попавший сюда, В царство мрака и смерти, Но тут же оказавшийся в вечном плену, Из которого нет и никогда не было выхода, Лишь время, лишь сумрачное успокоение, Что ничего, что тлен, а ведь краски какое-то время держались, смущались цветом соседей, сопротивлялись дождю, сбрасывали с себя в снег и с каждым разом уклонялись с помощью старого кривого страшного дерева от солнца, которое здесь не друг, а лишь напоминание о том, что лишнее здесь, что не действует, но упрямо стремится заявить о себе, не имея силы что-то изменить. не имея здесь своей привычной власти. Шадрина Ира, Шадрин Лёша, годы рождения, год смерти, разные дни, разные месяцы, один месяц, один день, один час, одна минута, или нет, есть разница? Неужели это важно? Кажется, что да. Определённо так. Загадка, которая плачет о том, чтобы её разгадали, чтобы увидели. Страшные мысли с головой накрыли Демьяна, и он обкатился об холодный ствол черёмухи. Может, и нет никакой задатки, может, есть тот, кто знает. Испуганно еле слышно произнёс Демьян, оспустя секунду вздрогнув от чуть не сильный прилив озноба, над его головой неожиданно вспорхнула ночная птица, за ней ещё одна и ещё одна. Что их напугало, ведь я даже не двигался? Сам у себя спросил Демьян, А через секунду в его голову постучался ответ. Демьян напрягся сильнее, слился с деревом, на какое-то время его покинуло дыхание, совсем рядом с ним, не замечая его пока что, находилась сама смерть. Нужно было лишь повернуть голову влево, устремить взор, увидеть сквозь ум годовенно опустившуюся тени её золовещей силуэт, но Демьян не мог этого сделать. что-то не имеющее отношения к этому месту отчаянно его сдерживало, а смерть продолжал бродить рядом, в нескольких метрах от него. Стоит его посмотреть, и всё, в один миг разрушится состояние сна. Вот тогда он окажется здесь уже не гостем. Он станет частью этого мира. Стоит только посмотреть всего одним глазком сквозь пелену сновидения, разрушив границы лишь мельком, лишь один раз. Шадрина Ира, Шадрин Лёша, могильный памятник, похожий на сказочный теремок, рядом Демьян, уже в нескольких сантиметрах смерть. Никуда нельзя исчезнуть, нельзя отстраниться. Смерть взяла Демьяна под руку. Они вместе прошли несколько метров, а затем смерть отпустила его, произнеся голосом пришедшим извне: Спе, поспи немного, пока ещё можно. Я же тебя подожду, совсем недолго, но подожду. Чужие слова ещё не успели стать чем-то осознанным, как Демян оказался на той же самой кухне под светом более яркой лампы, от чего сильно прорезало глаза. Демян зажмурился, пробув в таком положении пару секунд, когда вернулся тот свет, уже не вызывал боли. Напротив, показался куда более естественным, хорошо освещающим грязный стол, который лишь в течение первых секунд видел со знакомым. Затем он вызвал вопросы, после и вовсе заявил «все не так». Следующие секунды, сложившиеся в минуты, расставили все по своим местам. Кухня была прежней, а вот время и пространство иным. Перед Демьяном находился пожилой мужчина – имеющий большие жёсткие усы, которые дополнялись давно небритой растительностью на щеках и подбородке. Глаза незнакомца скрывали старомодные очки в роговой оправе. Волосы были почти полностью покрыты сединой, нескрываемо жёсткие, так же как и волевой рот с крупноватой нижней губой, который хорошо сочетался с таким же массивным носом. Одет мужчина был в чёрные брюки, вязаную кофту под которой была рубашка в клетку. Кофту дополняла серая тёплая безрукавка, хотя Демьян не чувствовал присутствия холода в квартире. А незнакомец не видел Демьяна, смотрел в упор, смотрел навсквозь, кажется, что-то чувствовал, но не видел. Это открытие ещё больше испугало Демьяна, пришлось ещё сильнее сжаться, ощущая своё неприятное, лишнее здесь положение. Вот опять Барсик Мне что-то мерещится, как будто кто-то здесь есть, громко произнёс пожилой мужчина, остановившись в одном шаге от Демьяна. Барсик ничего не ответил, он лишь заглядывал хозяину в глаза, иногда переводил свой взгляд на Демьяна и провалиться сквозь землю, если Демьян не ощущал, что Барсик, в отличие от своего хозяина, не только отлично чувствует его Демьяна, но и прекрасно видит. Вдверь раздался громкий звонок. Незнакомец тяжело выдохнув, отправился открывать. Через 10 секунд заскрипел дверной замок, а вслед за этим появился глухой неприятный голос, который показался Демьяну знакомым. "Заждался меня уже?" спросил голос. "Нам с тобой не то, чтобы и торопиться," ответил незнакомец. Как сказать Филипп Георгиев Неопределённо произнёс голос, и в этот момент Демьян понял, в какое время занесла его нелёгкая, и кто тот, что находился рядом с ним, а также кто тот, кто явился сюда в этот тёмный вечер. "Думаешь, хотел тебя увидеть?" спросил Филипп Георгиевич. "Уверен в этом, когда в прошлый раз встречались, то многого не договорили". произнёс Афанасий, присаживаясь на стул. Действительно, многое осталось недосказанным, и не только по поводу прошлой встречи, подтвердил слова Афанасия Филипп. Так говори, не держи в себе сомнения, ведь мучают, голос Афанасия прозвучал с заметной долей иронии. Сомнений уже и нет, Афанасий. Тогда тебе удалось нас обмануть. Но неделю назад я лично видел тебя вместе с Рудбергом, низким, немного придавленным голосом произнёс Филипп. Что в этом такого? Он сам меня нашёл. Я по этому поводу и пришёл к тебе, чтобы посоветоваться, что делать, как мне поступить? спокойно ответил Афанасий. От Демьянского с несколько туманную пелену разглядел, что Афанасий рукой старается нащупать у себя на поясе либо пистолет, либо нож. Здесь о фоне думать нечего, ответил Филипп. Но как же всегда есть о чём подумать, чтобы не сделать ошибки, не согласился Афанасий. Ты знаешь, где Рудберг скрывается? перешёл к делу Филипп. Знать знаю, улыбнувшись, ответил Афанасий. Вот и нужно об этом рассказать в комитете госбезопасности. Что может быть проще, а? Афанасий. Слова Филиппа прозвучали ещё более напряжённо. И Демян ощутил, что до развязки осталось совсем недоумо. "Но ты же по-прежнему считаешь, что я сотрудничал с Рутбергом, или это не так?" Афанасий как бы не охотно поднявся со стула, направился к раковине, намереваясь попить воды. "Корожка у тебя где?" спросил он, пока Филипп обдумывал свой ответ. "На столе", ответил Филипп. "Вижу", произнёс Афанасий, а его глаза впились в лежавший возле двух металлических кружек большой охотничий нож в кожаном чехле. «Ты же, Афоня, сжег дом, Николая. Каким образом тебе удалось уйти, да так, что посадили невидного человека?» С вызовом в голосе проговорил Филипп, поднявшись на ноги. Афанасий стоял спиной к Филиппу. «Он делал вид, что с жадностью пьет воду». Но Демьян, в отличие от Филиппа, хорошо видел, что Афанасий уже приготовил нож, уже освободил последнее от чехла. «Может быть, может быть», — противным голосом прошипел Афанасий. Филипп подошел к нему ближе. Со всей силой дернул Афанасия за плечо, пытаясь повернуть того к себе лицом. Но тут же получил сильный удар ножом в грудь. Филипп оглушил двоя, а Афанасий, не теряя времени, нанёс ещё два удара в область печени и в область ключицы. Филипп издал дикий рёв и бросился на Афанасия. Нужно заметить, что Филипп был на голову выше Афанасия и куда шире в плечах. От этого Афанасий резким движением отскочил в сторону, оказался возле двери, ведущей из кухни, держа при собой окровавленное лезвие ножа. Кровь же быстро образовала большую лужу на полу. А на фонтаном извергалось из двух ран на теле Филиппа, и он слабел с каждой секундой, но несмотря на это, Филипп сумел схватить в правую руку стул и нанести им удар по голове Афанасия. Тот, используя левую руку, смягчил атаку, но всё же Афанасия развернуло в полуоборота на одном месте. После этого Афанасий, опустив глову вниз, ринулся вперёд. Филипп сумел перехватить это движение ударом справа, но это было последнее, что он мог сделать. Его тело занесло в сторону. Было видно, что координация покидает Филиппа, а Афанасий, воспользовавшись этим, нанес еще два удара ножом. После Филипп упал на пол, прямо в лужу собственной крови. «Ну вот и все». произнёс Афанасий тяжело дыша и усаживаясь на один из стульев. Затем в течение 5-7 минут он сидел молча, внимательно наблюдая за тем, как последние остатки жизни покидают тело Филиппа. Молчал и Демян, ещё тщательно пытаясь спрятаться, чтобы Афанасий не смог его увидеть, хотя плохо понимал, каким образом ему это сделать. Просто забился в угол, рядом с той же раковиной. В дверь раздался звонок. Демьян подумал, что это должно испугать Афанасия, сидящего перед темом только что им убитого человека, но Афанасий не проявил и малейшего признака тревоги, лишь дождался, когда звонок заявит о себе трижды. После поднялся и спокойно отправился открывать дверь. Через несколько секунд на кухне появился высокий человек в черном костюме с полностью седой головой, хищным орлинным носом, тонкими губами, с глазами, которые не скрывали своей властности, давно перешедшей в степень явного несомненного превосходства. Что у тебя? спросил гость, хотя и сам хорошо видел, что здесь произошло. Всё хорошо, мистер, ответил Афанасий. Его голос звучал заискивающе, как-то сдавленно, казалось, что он вот-вот должен будет добавить своим словам низкий старомодный поклон. Отлично, произнёс мужчина в чёрном костюме. И акцентированно посмотрел он на свои наручные часы. "Принеси мне стул из комнаты", добавил он, глянув на тот стул, белые ножки которого были испачканы брызгами крови. Слушаясь, по-военному ответило Фанасий и мгновенно бросился в поисках другого стула. Через несколько секунд он вернулся, держа в руках простенький стул с невысокой спинкой. "Ничего подходящего здесь нет, мистер признёв он оправдываясь сойдёт и так откуда здесь может быть что-то подходящее ответил тот кого афанасий называл мистером афанасий поставил стул в стороне от мёртвого тела и большой лужи крови только из этого мало что вышло поскольку кухня была маленькая и мистер оказался в 10 сантиметрах от невидимого демьяна можно было изучать его затылок его крепкую и смуглую шею, широкие плечи. Все, что было перед Демьяном, ведь мистер находился к Демьяну спиной. Мистер эстетично положил ногу на ногу. Свет отразился от его начищенных дорогих туфель, и он вновь посмотрел на часы. Теперь Демьян не сомневался, что эти двое еще кого-то ждут, но жестоко просчитался. Спустя еще несколько минут Мистер резко поднялся на ноги, командным голосом произнёс: "Пара". Афанасий вскочил со стула. "Осмотри здесь всё вокруг, чтобы не было особых следов", приказал мистер, внимательно смотря на Афанасия. Афанасий начал выполнять указание, хотя каких-то особых следов помимо самого убийства он не оставил. Мистер тем временем, пока этого не видел Афанасий, вытащил из-за пояса пистолет системы Вальтер. Афанасий, повернувшись в сторону мистера, моментально замер. Прямо в глаза ему смотрело чёрное круглое отверстие смерти. "Нет, мистер Рудберг, нет", прошептал Афанасий, но Рудберг ничего не ответил, а через долю секунды, не дав ещё чего-то сказать, Афанасию раздался выстрел. Рудберг не стал стрелять в голову. Пуля пробила Афанасию шею, вновь появилась обильная кровь, а следующая секунда понадобилась на то, чтобы Афанасий оказался рядом с Филиппом. Рудберг же вновь посмотрел на часы. Затем, не проявив и крохотной толики эмоций, вложил в руку Филиппа пистолет, предварительно вытерев его кухонным полотенцем. После он спокойно покинул квартиру. аккуратно, без лишнего грохота, защёлкнул за собой дверь. Демьян остался один. Рядом с ним было два трупа. Громко тикал стоявший на столе будильник, отмеряя своим ходом совсем иное время, то время, в котором уже был Демьян, но точно в другом месте. Нельзя бы его вспомнить, где и с кем, да и нужно ли тратить на это время? Всё одно, ничего не выйдет. Только почему не заканчивается его присутствие здесь? Эта мысль появилась в голове и сейчас казалась не менее страшной, чем лежавшие перед ним мертвецы. Почему я не могу здесь оставаться? Я уже здесь есть. Я вот, я ничего об этом не знаю. Я ничего не должен об этом знать. Демьянов осторожно подошёл к столу после к мёртвому Филиппу. попытался вытащить из руки того Вальтер, но из этого ничего не вышло. Он трогал рукоятку, чувствовал тяжесть меча, но только изменить хоть события не мог. Ощущения были ему доступны, а действия нет. Увлечённый своим страстным желанием, он не услышал, как открылась входная дверь. "Радила Ирка, слава богу, всё хорошо, внук у нас". Женский голос оглушил Демьяна. Он отскочил в уже хорошо знакомый ему угол, понимая, что означает всё произошедшее здесь в прошлом в его невольном присутствии.